Зверобой и его краснокожий приятель отправились в опасную экспедицию с таким хладнокровием и предусмотрительностью, которые могли бы сделать честь самым опытным воинам, знакомым со всеми стратегическими хитростями. Индеец поместился в лодке на передней стороне, чтобы удобнее было выскочить на берег и встретить свою возлюбленную. А его рассудительный и спокойный товарищ взялся за весла и управлял легким челноком. Вместо того, чтобы плыть прямо к мысу, отстоявшему от ковчега на четверть мили, Бумпа описал прежде диагональную линию к центру озера, чтобы потом, подъезжая к берегу, можно было принять выгоднейшую позицию. Тот пункт, где высадилась Гетти и куда теперь обещалось прийти вахта, находился на самой возвышенной оконечности мыса. Надо было предварительно изучить хорошенько эту местность, и Зверобой на минуту остановил лодку. Ночной мрак увеличивался с минуты на минуту. Еще можно было различить контуры гор с того места, где остановились наши смельчаки. Напрасно Магикан обращал глаза к востоку, стараясь разглядеть звезду. Облака были не слишком густы на горизонте, но мрак густо окутывал все предметы на далекое пространство. Разговаривая шепотом, они старались угадать, который час. По мнению зверобоя, звезда должна была появиться через несколько минут. Но его нетерпеливый приятель воображал, что было очень поздно и что его возлюбленная, без сомнения, на берегу. Это предположение, разумеется, одержало верх и зверобой принужден был спешить, принимая всевозможные предосторожности. Весла поднимались и погружались в воду без малейшего шума, и когда они подплыли к берегу на расстоянии 50 ярдов, Чингачгук выпрямился во весь рост и схватился за карабин. Подъехав еще ближе к темной опушке леса, они заметили, что слишком уклонились на север и переменили направление лодки которая как будто двигалась сама собою. Так осторожны и обдуманны были все движения грибца. Наконец лодка остановилась на мели возле того места, где накануне высадилась Гетти и откуда слышался ее голос в тот момент, когда ковчег проезжал мимо. Здесь, как и в других местах, берег был очень узок, но кустарник образовал бахрому у подошвы леса, и почти везде широкие листья висели над водой.